Глава 7. Вечером накануне того дня, когда стреляли в Дон Корлеоне, самый сильный, самый верный и грозный из его приверженцев, готовился встретить врага. Несколько месяцев назад Лука Бразиу установил связь со сторонниками Солоццо. Ему приказал сделать это сам Дон Корлеоне. Люка стал за всегда тем ночных клубов, состоящих в ведении семьи Тоталья, свел там знакомство с одной из лучших девиц. Лежа с ней в постели, он ворчал, что в семье Корлеонны его затирают, не ценят. Через неделю с Люкой стал заговаривать Бруно Тоталья, хозяин ночного клуба. Бруно был младший сын Тоталья. И, сколько известно, не имел отношения к доходному занятию своего семейства проституции, и все же не одна девица с Нью-Йоркской панели прошла выучку в знаменитом цветнике длинноногие girls из ночного клуба Бруну. Первая встреча прошла без затей. Тоталья предложил Люке место выше балы. Его обхаживали около месяца. Люка образи. Разыгрывал роль одуревшего от страсти пожилого простака. Бруно Татталья изображал дельца, задумавшего переманить у конкурента ценного работника. Во время одной из бесед Лука сделал вид, что поддаётся. Он сказал: "Одно условие. Против Крёстного отца я не пойду никогда. Я уважаю Дона Корлеоне и понимаю, что в делах он всегда отдаст предпочтение родным сыновьям, а не таким, как я". Бруно Тотальи был человек молодой и на приверженцев старого порядка вроде Люки Брази, Дона Корлеоны и даже родного отца посматривал с высока, пряча пренебрежение за преувеличенной почтительностью. Сейчас он сказал: «А мой отец не ждет, что вы пойдете против Корлеоны. Да и зачем? Сейчас все предпочитают жить в мире. Старые времена прошли. Просто если вам нужна работа, я дам знать отцу.» Такой человек, как вы, нам всегда пригодится. Занятия у нас серьёзные, и чтобы дела шли гладко, требуются серьёзные люди. Если надумаете, скажите. Люка повёл плечом. Да мне и там неплохо. На этом я разошлись. Суд действия Люки Брази сводилось к тому, чтобы создать у таталье впечатление, Будто он знает о прибыльной затеи с наркотиками и хочет в ней участвовать самостоятельно. Если бы это выиграло ему, возможно, и посчастливилось бы узнать что-то о планах Солодцу. А кстати, о том собирается ли турок наступать на пятки Дону Корлеоне? Прошло два месяца. Люка доложил Дону Корлеоне, что Солодцу, как будто, принял свое поражение мирно. Дон велел ему продолжать в том же духе, но потихоньку, не пережимая. На короне покушения на Дона Королионе Люка зашел в ночной клуб. Почти сразу же к нему подсел Бруно Тоталья. С вами хочет поговорить один мой знакомый, сказал он. Давай его сюда, сказал Люка. Раз он твой знакомый, от чего не поговорить? Нет, ответил Бруно. Он хочет говорить без свидетелей. А он кто такой? – спросил Люка. Да так знакомый. Уклонился Бруно от Талья. Хочет предложить вам кое-что. Может сегодня, не попозже? Ну ладно, согласился Люка. Когда и где? Талья понизил голос. Клуб закрывается в четыре утра. Хотите поговорить здесь, пока будут убирать зал? Знают мои привычки, подумал Лука. Он никогда не ложился спать до рассвета, потому и назначили такое время. Ну-ну, сказал он, заглянув в 4. Он вышел из клуба, взял такси и поехал домой на десятую авеню. Итак, хитрый лис собрался высунуть хвост из норы. Если беседы пройдёт успешно, И селоцы откроют карты, возможно, всё обернётся неплохим рождественским подарком дону Корлеоне. У себя в комнате Лука выдвинул из-под кровати сундучок, отпер его и вытащил тяжёлый жилет кольчугу. Он разделся, натянул на шерстяное бельё жилет, надел поверх рубашку и пиджак, подумал, не позвонить ли дону. сообщить ему новость, но он знал, что Дон Корлеоне сам никогда не говорит по телефону. А так как задание было ему дано лично, ни Хейген, ни Сонни ничего не знают, стал быть Дону важно, чтобы он не распространялся о нём. Лука всегда был вооружён. У него были права на ношение оружия. Правда, они стоили бешеных денег, за них выложили десять тысяч долларов. Зато при обыске они спасли бы Люку от тюрьмы. От действия фигуры такого масштаба, как Люка, в империи Корлеоне зависело слишком многое. Он заслужил эти права. Однако сегодня на случай, если предоставится возможность решить участь Салотса разом. Люка предпочёл взять автомат, по которому нельзя было опознать владельца. Впрочем, прикинув все за и против, он склонялся к мысли, что сегодня только выслушает предложения и сообщит о нём крёстному отцу дону Корлеоне. Давно настала ночь. Он шёл по направлению к клубу, да по дороге нигде не пил. Не торопясь поужинал у Падси в своем любимом ресторанчике на сорок восьмой улице, потом также не торопясь зашагал в клуб. Время близилось к четырем. Швейцара уже не было, кардигорщица тоже ушла. Его встретил Бруно, Таталья и повел в глубь зала к опустевшему бару. Сбоку от них рассыпались по залу столики, посреди. Точно драгоценный камень сверкал из жёлтым вощёным паркетом площадка для танцев. Дальше тонули в полумраке безлюдные подмостки для оркестра, и над ними, как цветок на тонкой ножке, замер микрофон. Лука подсел к бару. Бруно Татталли зашёл за стойку. Лука отказался от выпивки, закурил. Турок не показывался. Возможно, придёт кто-нибудь другой. И тут Он увидел, как из сумрачной глубины зала возник Солоццы. Солоццы пожал ему руку, сел рядом, Таталий поставил перед ним стакан, и Солоццы кивком поблагодарил его. Вы знаете, кто я, спросил Солоццы. Лукати внул, зловеще усмехнулся. Spugnuli zveria vypuls iz nary. Приятно будет заняться этим сицилийцем, провонявшим турецчиной. И знаете, о чем я хочу вас спросить? – начал Салотца. Люка помотал головой. Мы начинаем серьезные дела, сказал Салотца. Тем, кто наверху, оно сулит миллионы. С первой же партии могу обещать вам твердых пятьдесят тысяч. Я говорю о наркотиках, за ними будущее. Лукас сказал: "Почему вы говорите об этом со мной? Хотите, чтобы я передал Дону?" Салацы поморщился. "С ним я уже говорил, не желает пачкать руки. Обойдёмся без него. Но мне нужен сильный человек для охраны. Насколько я понимаю, вам не так уж сладко в семействе Корлеоне, так может есть смысл сменить хозяина?" Лука пожал плечами. Если подойдут условия, с первой минуты Солоц со напряжённо следил за ним. Теперь он, казалось, принял решение. Подумайте пару дней, потом вернёмся к этому разговору, сказал он. Прощаясь, он протянул руку, но Лука прикинулся, что не замечает и полез за сигаретами.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 За его спиной невидимые руки накинули ему на шею тонкий шелковый шнур. Шнур натянулся, Улюки перехватило дыхание, лицо его наняло кровью, руки повисли как плети. Повторяя движения своей жертвы, убийца опустился на колени, затягивая шнур все ту же, так что он врезался в шею и исчезнув в складке кожи. Глаза Люки выкатились из orbид, словно в непомерном удивлении. И лишь это удивление ещё сохраняло в нём сходство с человеком, он был мёртв. Его не должны найти, сказал Солоццы. Важно, чтобы его не нашли до поры до времени. Он повернулся на каблуках и растворился в сумраке, из которого вышел